Роберт. 28 апреля. Вечер. Доромучие добрались без приключений. Лина с дыркой в плече остался у отца, где его раны занялся дог. А Сашка связался со своей базой и вызвал конвой. Правильно. Нечего сейчас в одиночку ездить. Лучше пусть встретит. Мы попрощались со всеми участниками пробега и отправились домой. Как это не грустно но дел в клайпеде у нас больше нет. Если отбросить хмурые лица соседей, то нашему возвращению были рады. Даже Юрка всем на удивление что-то приветливо буркнул. Дожили. 500 километров в оба конца, а встречают, словно мы из круга светки вернулись. Про результаты поездки на базе уже знали. Связывались с ними по рации, когда ехали в машине Линоса. Поэтому с вопросами никто не наседал. Только Вида не утерпела и пустила слезу. Приобняв девушку за плечи, наша хозяйка увела ее в дом. Это правильно. Выплакаться им обеим необходимо. Хранивший скорбное выражение Альгис, дождался, пока женщины уйдут в дом, и ткнул меня кулаком в бок. «Хрюшек нам привезли. Целых три штуки». Он помахал перед моим лицом пальцами. «Три. Мы для них уже загон смастерили. Еще куча мешков, часть с продуктами, часть с разными полезными мелочами». «Радоваться надо», – устало бросил я даром что ли штурмовали вспомнил брошенный в канаву труп примуса и его маленького ребенка и почувствовал как лицо исказило злобная гримаса ты чего робби спросил альгис но тебе лица нет и за асты переживаешь устал просто а еще грязный небритый противно баньку уже затопил пойдете попаритесь как вообще хреново да если имеешь в виду территорию между каунусом и лайпедой ответил айвор расстегивая жилет То да, дела хреновые. Скоро будет еще хуже. Альгис посмотрел на нас. Ну чего, уставились, как солдаты на вошь. Да, половина подвала мешками забита, консервы разные, крупы. Зерна немного, соли три мешка, тушенка есть. Мужики, мы с этим протянем до зимы. И то не жируя, а дальше что? А огород? Спросил Айвар. Ведь Валерка копается там, делает что-то. Как городским людям, которые полагают, что булки растут на деревьях, объясню. Огород – это так, для подкормки. Свежая зелень на стол, витамины и прочая закуска. Николай с рыбным хозяйством возится, коптит, вялит. Но на одной рыбе тоже не проживешь. И всю группу с огорода не накормишь. У нас сейчас сколько людей? 18 человек, как ни крути, это немало. А Роберт еще семью привезет. Ты прав, Алькис, прав, как всегда». Я опустился на скамейку. Что предлагаешь? В общем, пора браться за мародерку. Мы уже с этим опоздали, но придется собирать то, что осталось. Искать то, на что люди не обратили внимания. Семена разные и прочее. И пахать-пахать, пока вы на Украину не уехали. А то вернетесь, а мы здесь друг друга доедаем. Кстати, такое уже было, пока вы в Клапиду катались. Как так было? Мы удивленно вытаращились на него. А так, вздохнул Альгис. У одной соседки нервишки не выдержали. Она пошла в баню и скрыла себе вены. Час сидела, смерти ждала дура. Потом, когда слабеть стала, испугалась. Хотела дойти до дома, но уже не вышла. Упала и умерла. А муж раздолбай такой, думала, она стиркой занялась. Когда вышел искать, то на зомби нарвался. Она его укусила, он в крик. Соседи выскочили и, недолго думая, упокоили обоих. Два ребенка сиротами остались. Кто-то из соседей забрал. И вот еще. Альгис нахмурился. На этой стороне озера видели Морфов. Морфов? Да, ребятки, Морфов. Полагаю, что эти твари через лес проходят по старой дороге. Вдоль реки в лесу есть несколько хуторов. А у нас за последние два дня из поселка пропало три человека. Одного из них вчера вечером нашли. На пляже. Точнее, то, что от него осталось. Вот такие у нас дела. Подвел он итог. Ладно, идите мыться, после поговорим.